Лекция восемнадцатая. Ночной разговор. Я пришла в себя, лежа в кровати спальни Макса. Виски пульсировали. За окном ночь. Кажется, проспала несколько часов. Надо сходить в душ и потом отправиться искать голема. Прохладная вода окончательно меня пробудила. Сушильная плита теплым потоком воздуха согрела кожу. Свежая одежда подарила приятные ощущения. Не думала, что буду так радоваться обычным бытовым мелочам. Во время встречи с Лиссом я успела попрощаться со своей жизнью, и поэтому мне было так кайфово к ней вернуться. Еще очень хочется увидеть и обнять любимого мужчину. А что до Хана? Надо его поблагодарить. Голем обнаружился на кухне. Он держал в руке кружку и смотрел на налитый в нее чай. Я легко постучала по открытой двери, привлекая внимание. «Вот это бывший хранитель задумался! Даже шагов не услышал!» Проснулась, улыбнулся мужчина. Я подошла к нему, встала со спины, наклонилась и обняла за плечи. Закрыл глаза, втянула воздух, чтобы почувствовать его запах. сосредоточилась на ощущениях на коже в местах касания. Прислушалась к дыханию голема. Он здесь, он рядом. Все в порядке? Положил он руку поверх моих, Льера. Я просто уложила голову поудобнее. Очень рада тебя видеть. Сильно испугалась. Тихо спросил блондин. Честно? Протянула. Очень. поцеловала его в щеку и выпрямилась. «Есть хочу. Надо что-нибудь себе разогреть». «А где хан?» — задала вопрос, заглянув под крышку стоящей неподалеку кастрюли. «Суп. Не хочу суп. Вообще сладкого хочется. Порадовать себя». «Он спит?» «Его нет», — сказала Страухий. «Как нет?» — отвлеклась от поиска съестного и посмотрела на Макса. «Ушел куда-то?» — попросил Демиурга его переместить. — ответил маг. — Куда понятия не имею? Не думаю, что он будет на ритуале. Да и когда вернется, если вернется, тоже не знаю. — Аарен! Хан отправился искать владыку ветров. Он ведь говорил мне ранее. Но я как-то не думала, что это произойдет так резко. Да и мне хотелось поговорить с ним, поблагодарить. Хотя чего я? Вернется, тогда и поблагодарю. Тоже мне проблема». «Как думаешь, почему он так поступил?» Посмотрела на блондина. «Не хочет быть как Тхайраен? Хочет сам занять место хранителя?» Макс посмотрел на меня странным взглядом. Я не понимала, что он означает, и когда хотела спросить, голем наконец ответил. «Да, наверное». Он снова уставился в кружку со остывшим чаем. «Наверное». «Макс, а кто такие шайхари и шайхайны?» Полюбопытствовала. «И у нас есть ну, что-нибудь сладкое?» Губы блондина растянулись в улыбке от последнего вопроса. Голем отправил нити к шкафчику, и оттуда вылетела шоколадное пирожное. Я критично его осмотрела, затем взяла тарелку и села напротив мужчины. «Знает, что я не люблю фруктовые десерты. Приятно!» «Шайхари и шайхайны — понятие расы темных. Обычно применяется в мирах, где силу темные получают через владельцев источника, а не напрямую», — начал объяснять блондин. «Типа кто-то имеет доступ и раздает другим?» — спросила, взяв ложечку и отломив небольшой кусочек десерта. «Да», — ответил он. вай fi ходячий, поняла!» — кивнула и отправила в рот первую порцию сладости. «Вай-фай?» – не понял мужчина. «Ага», – выдала, толком не проживав. Затем заговорила уже нормально. «Очередное понятие земли», – улыбнулась. «А этих владельцев сколько? Кто напрямую привязан к источнику? И чем отличаются шайхари от шайхайны?» «Шайхари – это мужчины, владельцы источника. Шайхайны – женщины». Наблюдал за тем, с каким удовольствием я расправляюсь с лакомством голем. «Владелец чаще всего один или пара», — припомнил он. «Но, Льера, миры разные. Где-то он вообще может быть только один, где-то их несколько, где-то передается по наследству, где-то источник сам выбирает достойного, это уже варианты». «Любопытно», — протянула, поддевая последний кусочек. «Кстати!» Вспомнила, о чем еще хотела поговорить. Лис прочитал память хана. Получается, он теперь в курсе действий Итхара. Интересно, предпримет что-то? «Не знаю», — задумчиво сказал маг. Лис привязан больше к своим любимым созданиям, чем к брату полукровки. Но он же создал для него инферно. Вдобавок у Демиурга свое видение того, что стоит делать, а что нет. В любом случае, есть в этом и для нас польза. «Какая?» — спросила с интересом. «Он точно отправится навестить Эйдхара. Это может не повлиять на дальнейшие планы полукровки, но пошатнет его». Расфокусированный взгляд Макса был направлен куда-то мимо меня. «Пошатнет?» «Не поняла, что имеется в виду». «Но ты ведь помнишь нашу встречу в городе, когда тебе стерли память?» Задал вопрос Макс и посмотрел на меня. Дождавшись кивка, остроухи продолжил. Эйдхар сорвался. В нем слишком много накоплено злости. «К психологу?» Сама не знала, шучу или нет. Хотя скорее к психиатру. «Кому?» «А, понятие из твоего мира», сообразил Голем. «Да, те, кто лечит душевное состояние», перевела на понятный для блондина язык. «Ну или отправляет в психушку. Это у кого случай безнадежный. «Макс, а при чем тут вообще срыв Эйдхара?» «Ты знаешь, что случается с сильными эмоциями, которые не находят выхода?» – спросил мужчина. «А, «Зажимаются в теле?» – неосознанно повела плечами. «Появляются болезни?» но ну, это уже через время. А еще можно психануть, тогда совсем пережмет». «Все верно. У магов примерно так же, только они могут переварить куда большее количество эмоций, а уж полудемиург и подавно». «У таких существ очень редко встречаются эмоциональные срывы, да и то в основном у молодняка, который еще не научился с ними управляться», сказал блондин. «Что до тех, кому немало лет и немало накоплено сил, при отравлении души можно выйти за грань, потерять контроль». «Взбеситься?» уточнила. «Не только», сказал бывший хранитель. «Магия. Она может стать неконтролируемой, нестабильной». «Разве это хуже нам не сделает?» — нахмурилась. «Если эйтхар потеряет контроль». «Может быть и хуже», — кивнул Макс. «Но вероятнее, он загубит свой план, какой бы он у него ни был. Ведь исполнение подобных вещей требует контроля. Если Эйдхар снова сорвется, то уже не как в прошлый раз, сильнее. И, скорее всего, некоторое время он не сможет нормально колдовать». «Хм...» — протянула задумчиво. — А ведь и правда. Это может быть нам очень даже на руку. Надо было бесить Эйдхара почаще. Хотя прилететь в ответ могло так, что я бы тут не сидела. — Макс, а почему он не обратится к элементалю души, той, которая мне память изменила? — спросила у голема. — Она ведь может успокоить его душу. Он не позволит ей коснуться своей души. Покачал головой мужчина не станет рисковать. Ты ведь понимаешь, что это невероятная магия. В сравнении с ней даже самая сильная ментальная игрушки. Точно, он ведь даже приближенным не доверяет, протянула в ответ. Именно, подтвердил бывший хранитель. Я задумчиво посмотрела в никуда. Тарелка уже была пуста. Когда ела, сама не поняла, даже вкуса не почувствовала. Настолько сосредоточилась на проблеме. А если он, потеряв контроль, начнет действовать куда более жестко, пусть и рискованно, — посмотрела на Макса. Поэтому мне нужно снять печать, — проговорил блондин. Надеюсь, Лис не станет навещать брата до этого. Он видел память Хана и знает, к чему это может привести. Эх, вздохнула. «Надеяться на благоразумие демиурга... даже не знаю... Лис очень меня напрягает... непредсказуемый...» «Он очень умный», — сказал мужчина. «Может казаться, будто он все делает играючи или по на возникшему желанию, но это не так...» «Надеюсь...» — протянула. «Некоторое время мы сидели молча, каждый думая о своем... Я прокручивала разговор с Лисом и тот миг, когда казалось, что все кончено. Тяжелое, неприятное ощущение никак не хотело меня покидать. В итоге у нас есть выход. Он позволит нам быть с Максом вместе, правда, в вечных бегах, но, учитывая положение, это казалось наилучшим вариантом. М да. А ведь мы уже обсуждали подобную тему с бывшим хранителем. когда я предложила ему сбежать. На эмоциях, не думая, действительно так сделать. И к какому выводу мы пришли? Это будет не жизнь. Тогда что нас ждет впереди? Правильное ли решение я предложила? Конечно, выбирая между очередным забвеньем и наказанием голема и моей отправкой в совет, скрываться всю жизнь куда лучше, но может есть еще какой-то вариант. «Уже завтра», — тихо произнесла. «Учитывая разницу во времени, есть еще примерно полтора дня», — сказал Макс. «И что будем делать?» — посмотрела на Голема. «Отдохнем?» — мягко улыбнулся мужчина. «Лучше использовать свободное время на восстановление и накапливание сил». «Хорошо, а потом, после ритуала? Вернем тебе силу и отправимся к Эйтхару?» «Решила еще раз пройтись по плану». «Да? Заберем клинок из сета?» — кивнул блондин. «И кольцо, которое мне Аарон подарил. Добавила еще один пункт в список. Оно тоже у Эйдхара». «Если успеем», — сказал бывший хранитель. «Оно мне необходимо, Макс», — серьезно посмотрела в его глаза. «Нужно успеть». «Хочешь связаться с владыкой ветров?» — спросил он. «Да, если получится». — ответила, хотя это была идея хана. — Нам нужны союзники. — Хорошо, я понял, кольцо тоже заберем, — согласился мужчина. — Оно завязано на тебе, значит, сможешь его почувствовать. — Почувствовать? — удивилась. — Да, призвать. — Оно ответит, — улыбнулся голем. — Я научу. — Спасибо, — обрадовалась. Беспокойство о том, что на артефакт просто не хватит времени, потому что где его искать понятия не имело, ушло. Посещение Эйтхара уже не казалось таким уж страшным, хотя еще оставались вопросы. «Макс, мы же сможем остаться незамеченными?» — нахмурилась. «С твоей вернувшейся силой!» «Сможем», — ответил мужчина, — «но не все время». «Как не все?» — не поняла. «Почему?» «Моя связь с клинком Хааден была нарушена из-за печати, и как только я возьму его в руки, нити обновятся, напитаются магией. Будет небольшой, но выброс энергии в пространство», — объяснил сидевший напротив. Учитывая сложную систему защиты кармана, Эйдхар точно получит предупреждение, и он не из тех, кто оставит его без внимания. «Так давай я возьму клинок, и ты заберешь его у меня уже дома», — предложила. — Хоть ты силу Ирисы приняла, все же небольшой след есть, — сказал блондин. — Мой клинок Хадан не даст тебе в руки. — Убежит? — фыркнула. — Нет, — улыбнулся Макс. — Но приятного даже от легкого прикосновения будет мало. — Хан? — назвала еще один вариант. — Не факт, что он появится до этого момента. — Ему тоже не стоит трогать оружие, — покачал головой Мак. «Я не знаю, как оно отреагирует». «Ты говоришь, словно клинок живой», — удивилась. и Харры передает тебе знание боя всех предшествующих владельцев Льера», — проговорил голем. «Ого, а я думала, это из-за А клинок Хаадан сделан даже не из заговоренного металла, а из живого. Там тоже есть часть силы Демиурга». «Учитывая, что его использовали без меня, так еще и Ирис, я не знаю, как клинок может себя повести». «С ним и разговаривать можно?» полюбопытствовала. «Вслух, он тебе не ответит, если ты об этом», со смехом проговорил Макс. «Но энергетически может». «Поэтому не стоит давать союзнику, не имеющему в себе силу Демиурга, такое оружие. По крайней мере, пока я не наладил связь». «Да и потом не стоит. Это же хан!» Воскликнула: «Мало ли что!» «Не доверяешь ему?» спросил голем. «Я замялась. Вопрос сложный. Доверять тени такое себе занятие опасное, тем более если этот тень княжечка Ханри. Но почему-то...» Стоило услышать вопрос, внутри моментально откликнулась. «Доверяю». «С каких пор я стала верить Хану?» «Не стоит?» посмотрела на блондина. Макс поморщился. В желтых глазах мелькнуло... А, раздражение? Недовольство? Нет, это что-то другое. Но ну что? «Это решать только тебе, Льера. спустя паузу ответил мужчина. «А сейчас пора отправляться спать. Или хочешь еще посидеть?» «Нет», — улыбнулась. «Пойдем, уже и так поздно. Не хочу проспать последний свободный день». Мужчина поднялся, обошел стол и протянул мне руку. Я вложила свои пальцы в его горячую ладонь и позволила утянуть за собой. Несмотря на произошедшие нервные события, спали спокойно. Крепкие объятия любимого мужчины и жар его тела окутали безопасностью. Я смогла полностью расслабиться и дать себе отдохнуть».